Глава 59. Аларик. Лучшая воительница Кепаха. Так он называл её ещё в детстве, и теперь Аларику было очень приятно, что она стала намного лучше. Её пылающий меч бастардца смертельной точностью пронзал тьму. Его сияние то и дело подсвечивало её огненные волосы, реже её белые зубы. Она улыбалась, словно ей нравилась схватка. Потом Калес снова использовала ночь, чтобы сделать свое тело почти невидимым. Она извивалась, изворачивалась, отвечала на каждую атаку четким приемом и быстрым, грязным и неожиданным контраударом. Ее длинный меч позволял держать большую дистанцию. При первой же серьезной атаке она растеклась около Каларика и слегка задела кожу. Манае едва не решила исход схватки. На одной ноге шансов на успех не было бы даже у повелителя демов. Мирадем в руках Аларика давал больше света и рассеивал тьму, словно падающая звезда с длинным хвостом. Клинок был быстрым и двигался как ветер, но это было не слишком удачной стратегией против агрессивной киппаханской манеры драться. Жёсткие атаки Калеи было трудно парировать изогнутым клинком, и он едва контролировал её меч. Он просто раз за разом позволял ему соскользнуть по Мюрадему, чтобы направить в другую сторону и попытаться предугадать следующее движение. Она двигалась великолепно. Наметила атаку, но тут же внезапно развернулась, приближаясь к Аларику. Не в следующее мгновение нанесла удар за спиной, переложив меч в другую руку. Уворачиваясь от одной из его атак, она так подбросила меч над собой, что он отсёк прядь её волос, прежде чем она снова успела его поймать. Заблокировала удар сверху, держа клинок справа наискосок над собой, затем отбила его наверх и придержала ногой раскачивающийся в воздухе кончик меча. Он ожидал, что рано или поздно высокомерие заставит её совершить ошибку. Подставив подножку под опорную ногу, он заставил её упасть. Но она этого и ожидала. Движение ноги лишь усилило молниеносный взмах клинка, и он ощутил острую боль в бедре. Калея перекатилась и замахнулась для следующего удара. Но вместо того, чтобы нанести его, Она бросила ему в лицо горсть мелких острых камней. И это дало ей необходимую секунду, чтобы восстановить дистанцию и приготовиться к новой атаке. Пока у тебя дела идут не слишком хорошо. Она тяжело дышала, но всё непринужденно. Нога словно пылала. Свободной рукой он коснулся раны, ожидая почувствовать кровь, но вместо этого ощутил угли, прилипшие к её краям. Ради огня. Что она сделала? Он хлопнул рукой по но пламя не гасло. Он закашлялся, а Калея рассмеялась. Я научилась многому. Она продолжала крутить камни в левой руке. «Большему, чем ты можешь себе представить. Сдавайся, Аларик. Не дожидаясь ответа, она метнула камни в него. Ещё в полёте он увидел, как изнутри наружу в них разрастается жар, будто огонь вот-вот разорвёт их. Он повернулся, чтобы уклониться, но из-за проклятых сломанных крыльев он стал недостаточно быстрым, и они сделали спину шире. Один из огненных камней попал в него, пронзил тонкую кожу крыльев, прожёг в них дыру, как в бумаге. Оглушительная боль от крыла пронзила спину, так что спазм заставила Ларика упасть на землю. В следующее мгновение Калея уже встала с мечом над ним, наступив ногой на его руку заблокировав таким образом клинок. Мне и правда хотелось бы, выдавила она сквозь зубы, чтобы мы раньше устроили эту схватку. Однако мы не стали. Аларик расслабился. Его спина прижала горящее крыло к земле, лишив огня кислорода, и боль превратилась в слабое жжение. Мне никогда не нужен был кепах калея. На её лице отразилась невероятная боль. "Лжец!" выкрикнула она, и её пылающий клинок устремился к его лицу. Аларик вскинул Мюрадем, зацепил его изогнутой внутренней стороной меч Калеи и направил остриё так, что оно прошло рядом с его головой. Клинок вонзился глубоко в землю рядом с его плечом, шеей и крыльями. Подтянув ноги к себе, он оттолкнул Калею. Её меч остался торчать в земле. Аларик вскочил, и сестра ударилась бедром овалун. Аларик схватил её, прижал спиной камню и так близко поднёс Мюродем к её горлу, что кожа покраснела от жара. В её холодных синих глазах была паника. Сделай это. Он ждал. Сделай это, пожалуйста. Аларик сглотнул. Он ощущал пульс на её шее, быстрый и сильный. И ради всех огней, то, во что она превратилась, вызывало у него невероятную ярость. Что она сделала с ним? В этом всём не было никакой необходимости. Кепах всегда принадлежал тебе». Он скорее выплюнул, чем произнёс эти слова. Но ты был сыном своего отца. Никогда раньше её голос не звучал так слабо. А я бы отцу в лицо, что не нужно мне его наследство. Ты что меня не знаешь? Ты что нас обоих не знаешь? Ты была для меня кепахом. была всем, что я любил. Я положил бы всё к твоим ногам. Она опустила голову на камень, тяжело дыша. Я я соврала. Тогда в лесу, когда погиб Бовен. Бовен. Она просто обрекла его на смерть. Пламя его клинка уменьшилось, жар ослабел. Белая кожа на шее и колье покрылась пузырями. Я тогда сказала тебе, что никогда не хочу узнать, чего боюсь. Вот только я уже давно знала. Она закрыла глаза, но слёзы всё равно текли по её лицу. Я боялась тебя, Ларик. Ты был всем, чем я не была: рассудительный, спокойный и терпеливый. Да, В сравнении со мной ты был терпелив. Ты наверняка забыл, но ты ведь спас мою жизнь в тот день, когда мы видели Фениксов. Я никогда не забуду. У тебя было всё, чего не хватало мне. Её признание показалось ему безумным. Дело было в этом. Все эти годы она не презирала, а боялась всего, что отличало его от неё. Сделай это сейчас, Аларик, пожалуйста. Я не вынесу, что отец был прав. Ты всегда был сильнее. Он знал это. Он знал, что если я оставлю тебя в живых, ты придёшь и снова заберёшь у меня кепах. А Ларик отступил на шаг. Значит, отец тоже. Это был он. Использовал колею как оружие, чтобы избавиться от него. А теперь ублюдок умер, избежав любого суда и любого приговора. Аларик, пожалуйста, Он провёл по пламени, окружавшему лезвие клинка, голыми пальцами. Возвращайся в Кепах Калея. Ты? Она задыхалась, опираясь на валон. Не надо меня миловать. Ты не заставишь меня стыдиться. Тебе придётся, если ты хочешь сохранить Кепах. Ты всегда могла его получить, но тебе хотелось за него бороться. Хорошо. Теперь реши, что цена оплачена. И живи с тем, что ты лишь вторая среди претендентов на трон. Но постарайся оправдать надежды народа Кепуха. Сегодня ты его подвела. Он пнул её меч, зашвырнув его куда-то далеко, а потом повернулся к ней спиной и ушёл.